Глава шестая. Сам умирай, но товарища выручай. Именно с такими мыслями и словами я, заперевшись в комнате, на деревянной дощечке выцарапывал план своего будущего Титаника. Столь печальное и уебищное название было выбрано неспроста. Я нихуя не понимаю в кораблестроении, почти что ноль в физике, в строительстве и прочих науках. Будь я в своем мире, при всех этих недостатках я мог бы разве что свечку поставить за упокой племени Вырвыр. -выр. Однако этот мир и его правила в корне отличаются от моего. И пусть мозгов построить хороший корабль у меня нет, зато есть идея. Галера-крепость, вооруженная баллистами и стрелками-арбалетчиками. Вот она моя идея. Начинать строительство ее собирался вверх по реке, после хотел устроить внезапный наплыв, эвакуацию гражданских, а затем, гребя и выгребая, уплыть туда, где нас уже будет ждать укрепленный портовый лагерь. То есть, по факту, перед тем, как мы построим корабль, нам всем предстояло грандиозное строительство порта крепости. «Безусловно, я мог просто переправить выр-выр на соседний берег, дав тем возможность сбежать от хищников и отгородив их от текущих проблем. Но тогда какая для кроли ему в этом выгода? Мы, рискуя жизнями, спасем их, причалим к берегу, где вновь столкнемся с преследующим нас врагом, а они спрячутся по ту сторону реки, помахав нам в благодарность лапками?» Нет, они поплывут с нами, если надо, дадут бой у форта, помогут защитить корабль, а после обретут новый дом в виде того же порта. Точка. На фоне отсутствия у себя в поселении других домов, нормальной инфраструктуры, неимения у бойцов качественных металлических доспехов все мои планы казались одной большой и безумной авантюрой. Но если выгорит? Если нам удастся обосновать второе поселение у широкой реки, жить станет намного проще. Хищники, рыкуны, в последнее время они понесли колоссальные потери. Позиции их лидеров шаткие и с каждым новым поражением будут еще менее устойчивыми. А тем временем у меня в плену с каждым днем все больше зреет партия мягкотелых рабов, готовых со дня на день влиться в мое поселение. Пом отлично знала, о чем говорят ее сородичи, благодаря более долгому нахождению в плену и достойному к себе обращению, она склонила на свою сторону несколько женщин, обещая, что вот-вот тех также можно будет выпускать. Главной причиной появления лояльности волчит стало нежелание становиться изгоями или свиноматками для мерзких рыкунов. Хуже дела обстояли с мужчинами-пленниками. Те лишь делали вид, что совсем согласны, а ночами нашептывали своим сородичам дурные мысли. Как только ямы высохнут, требовалось отделить нелояльных, на наш взгляд, самцов от робких, покорных и, как сказала Пом, падких на ненасытных мужчин-самок. В общем, рекламировала меня лиса как могла. И постоянно доносящиеся из спальни стоны как некогда ранее соблазнили не только мою лисичку, но и кое-кого другого. Маловероятно, но, возможно, первые из хищников уже очень скоро получат возможность проявить себя, работая на благо деревни. Сейчас мне требовались все свободные руки. Авантюра с кораблем оказалась слишком грандиозной и относиться к ней стоило со всей максимальной серьезностью. Первым стал вопрос передвижения и доставки ресурсов к воде. Помня опыт с из досок для обшивки галеры, сконструирую возы и телеги, запряжем в них быков. Если животные откажутся двигаться в упряжке, запряжем самих му. В возы и телеги мы погрузим брусы паруса. На паруса пойдет шкура от будущего забоя коров. Также еще в деревне создам руль, весла, баллисты, после чего, когда мы приедем и начнем собирать конструктор, на обшивку корабля пущу доски, из которых создавались возы. Если магия криво-косо сработает и корабль будет протекать, обработаем смолой. Подойдет ли смола или нет, хер знает, но она единственная из клейких субстанций, что у нас в избытке. Пока одна рабочая бригада будет собирать корабль, вторая займется строительством форта. Небольшой ров, миниатюрные насыпи, невысокие стены. Сначала я собирался создать корабль, в который меня бы погрузили в случае потери сознания. После корабля в планах была миниатюрная копия нашего частокола, а рядом с ней небольшая пристань для более удобной и быстрой загрузки и выгрузки ресурсов. Провиантом мы с собой возьмем немного. В основном это будет сушеное мясо и овощи. Захватим с собой также и сеть. На случай, если хищники отрежут нас от возможности высадиться обратно на берег, будем ловить рыбку и дрейфовать до тех пор, пока хищники не заебутся бегать за нами вдоль всего русла. Большим остался риск утраты портового форта в момент нашей вылазки. Но тут уж ничего не поделаешь, придется рискнуть. Скребок за скребком я выводил потенциально возможные способы постройки корабля. Если не сработает план Галера Лего, придется импровизировать, добывать ресурсы по месту и штамповать маленькие лодочки, парусные, с веслами, любые. Они также подходили для перемещения по реке, только выглядели менее внушительно, да и вместить в себя много не могли. Если не получится создать и лодки, то соберем широкий большой плод. Из кожи, отложенной на паруса, сошьем воздушные мешки, свяжем между собой бревна и все так же веслами погребем на помощь гордым вырвыр. -выр. Самым главным для меня в каждом из планов оставалось лишь одно – не проебать свою читерскую способность по дороге к реке. В планах по спасению присутствовало много монозатратных объектов. Форт и галера – очень большие сооружения – Они требовали большого количества ресурсов, при нехватке которых мое тело начинало пожирать само себя, из жиров, белков, углеводов и жидкостей генерируя манну. Я много раз читал и в аниме видел, как герои тренировали свои источники путем их полного пустошения, цитируя что-то типа «Познавая предел силы, познаешь себя». Отклонялся от канона, я тоже не собирался. Хоть и чувствовал легкий страх. Вдруг источник, как река, возьмет и пересохнет. Что тогда? Без своей силы моя дрыщавая тушка ничего не представляет. Потому, если я собираюсь использовать магическую силу в непомерных количествах, нужно начать отжираться, отжираться и тренироваться. Наращивать не только жиры, но и мышечную массу. Исходя из моей логики, чем больше во мне будет всего, тем слабее окажется отдача от использования слишком большого количества энергии разом. Также требовалось возобновить опыты по частичному крафту. То есть, не всего объекта целиком, а лишь определенного фрагмента. Вот, к примеру, начну я части для галеры строить в деревне. Не сдержу силу, да и как ебану кому-нибудь по хребту двадцатиметровой хуйней в виде целой галеры. И чё тогда делать? Куда эту дуру девать? Нужно познать силу. Вспоминая, как шаман Рыкунов ебанул по нам своим фаерболом, закрыл глаза. Представил своей руке пламя, яркую звезду. И пламя! Рука напряглась, да так, что я чувствовал, как хрустят мои пальцы, но жара не было, видимо, недостаточно, гори, сияй, пылай, ничего не происходило. — Матвеем, с вами все хорошо? — внезапный голос Мурки, донесшийся из-за спины, слегка напугал. Дернувшись, открыл глаза, застав себя в странной позе со скрюченными пальцами. — А, черт, как же неловко! Да что-то случилось? — Мудагар велел передать, что отряд вместе с Кабага вернулся в полном составе. — Слава богу! Хищников видели? — Да, поэтому я и пришла. Мудагар и Кабага хотят обсудить это с вами лично, — взволнованно проговорила Мурка. Выгнав всех детей, стариков и женщин, Прибиравшихся в доме, за столом переговоров собрались главы семей Му и Кроли, а также их приближенные. По их задумчивым лицам, с любопытством разглядывающим странные, разложенные на столе вещи, я не мог понять, что случилось. «Матвеем, прошу, взгляните!» жестом приглашая меня к столу, проговорил мудро. Среди сгруженных в кучу кусков железа Трепичных и медных доспехов гоблинов лежал кусок оторванного зеленого полотна. Он был залит кровью, еще влажный и не успевший полностью почернеть. На полотне под слоем грязи и крови виднелся вышитый узор, что переплетаясь выглядел как семечко или не раскрывшийся бутон цветка. Впервые я видел нечто подобное, рукотворное в какой-то степени даже прекрасное. Кроли не шили узоров на своей одежде, также не задумывались о рисунках ему, о хищниках и гоблинах я вообще молчу. «Мы нашли этот фрагмент у запруды, еще там были трупы рукунов и нескольких волков, кажется, они дрались», — проговорил Кабага. «Сами с собой? Может ли быть, что после поражения их племена ополчились друг на друга?» поинтересовался мудро. «Возможно, изгои столкнулись с рыкунами, но только рыкуны не используют луки, да и все волки зеленокожие и серокожие были убиты именно стрелами», озвучил свои наблюдения Кабага. «Значит, совместный отряд хищников и рыкунов попал в засаду отряда изгоев? Такое вообще когда-нибудь случалось?» Глядя друг на друга, удивленными глазами интересовались травоядные друг у друга. «Заебись! У нас в планах долгий поход, а тут такое. Отряда изгоев, партизанов мне, блядь, сейчас не хватало. Позовите помы нашего друга Вырвыр!» -выр», скомандовал я, надеясь, что хоть эти двое смогут прояснить картину произошедшего. Чуда не произошло!» Вирвир ничего не знал. Также племя его никогда не носило нарядов или вещей из столь изысканной ткани. Пом также лишь пожала плечами, предложив, что вещица может являться частью трофея какого-нибудь скитающегося волколака. Когда я спросил пробежавших гномов, или могли те вообще сбежать с гор, девушка ответила категоричным нет. Гному никогда не убежать от хищника. разбивая все мои призрачные надежды и мечты о собственном шахтере в поселении», заявила Пом. Внезапно, вспомнив о гномов, еще раз вгляделся в рисунок. Цвет, растения как узор. Вспомнив приметы одного фэнтезийного лесного народа, радостно стукнул по столу кулаком «Эльфы! Мудро! Хо-хо! Кабага!» Вам когда-либо доводилось видеть существ, похожих на меня, с длинными ушами, с золотыми волосами, владеющих луками и стреляющими из них в разы точнее, чем хищники? Нет. В один голос заключили все главы семей. Уши у почти что каждой твари в этом лесу были длиннее, чем у меня. Из лука стреляли здесь только лисы, редкие волки или еще реже волколаки. Таких же лысых крысиных хвостов, как я, этот лес никогда не знал. От того все женщины, с которыми я спал, и удивлялись моей выбритости во всех возможных местах. Им нравилась моя гладкая кожа, а вот меня порой их звериный пушок раздражал, в частности ночью, когда тот щекотал мне нос. Значит, не эльфы? Глядя на кусок ткани, принялся разгребать мусор на столе. Кабага сказал, всех рыкунов и хищников убили стрелами. Но где тогда хоть одна из них? Перерыв и пересмотрев все разочарованно, падаю обратно на скамейку. Ничего нет. Кабага, следы! Вы смогли найти следы хищников или тех, кто на них напал? Ни одного, ответил охотник. Вообще ничего не понимаю. Моя растерянность передалась и главам семей. Пока эти Робин Гуды на нас не нападают, оставим все как есть. Дальше, по мере заготовки леса для галеры, будем приглядываться, проводить разведывательные мероприятия, подыщем подходящие деревья, выставим секреты, понаблюдаем с высоты и также установим контроль за небом. Вдруг это не эльфы, а какие-нибудь... гарпии хищников с неба с луками расстреляли. В таком случае отсутствие следов на земле вполне логично. Расспросив о гарпиях и других летучих разумных видах, вновь получил категорическое «не знаем». Таких в этих местах никогда не водилось. Но даже так никто не мог исключать возможности миграции неизвестных племен и видов. Вдруг сход лавин и увеличение уровня воды вынудили кого-то к переезду. «Ладно, оставим все пока как есть», – поднявшись, заявил я. «Кабага, в ближайшие несколько дней ты и твои охотники нужны мне в поселении. Нужно восстановить частокол, врата и башни. Также нужно позаботиться о самой деревне. Нам требуется дерево, все, что только есть». Оно пойдет на новые дома, а также на создание речного быка, я не знал, есть ли тут лошади, что поскачет по воде. Главы семей охнули, так же, как охнул выр-выр и лисица, переглядываясь, словно проверяя, не ослышались ли те, внемля каждому моему слову, покорно закивали головами. «Мне нужны ресурсы. Дерево, камни, шкура». «Все женщины, мужчины, дети, к вашим услугам, староста. Мы поможем срубить и перенести», склонил голову мудро. «Хорошо. Также мне нужно, чтобы кто-то отдельно из племени следил за тем, как я питаюсь. Я должен есть постоянно, минимум пять раз на дню». Еда должна быть жирной и питательной, тогда я смогу накопить достаточно силы для сотворения чудес. Питание очень важно, можете считать, что благополучие всей деревни и самого вида вырвыр -выр зависит от уровня моей сытости. «Я всегда рядом, Матвеем, и позабочусь о тебе», – подала голос Хохо, -хо, и я кивнул. «Также мне нужен умелый воин для физических тренировок». Жирок – это хорошо, но важно еще и строение тела. Думаю, чем сильнее я стану физически, тем большая магическая сила мне покорится. В перерывах с магическими практиками я буду подвергать тело физическим нагрузкам. Для того, чтобы не надорваться и не навредить себе, мне нужен персональный тренер. Му или кроли, что будет отслеживать состояние моего тела. Я могу. предложил Кабага. «Не, на тебе охрана всего поселения, разведка и тренировка бойцов», возразил я. «Тогда будьте рядом с теми, кого я охраняю», пожал плечами здоровяк. «Ладно», спорить не стал, предложение его звучало вполне логично. «Чтобы подготовить спасательную миссию для вэр мне понадобится много времени и сил». И пока я буду копить их на вас, как на глав семей, кладется ответственность за порядок и боеготовность поселения. Каждый наш житель, что имеет ноги, руки и может хотя бы стоять на ногах, обязан научиться стрелять или заряжать арбалет. Каждый день перед завтраком, во время обеда или после ужина – Каждый му или кроли обязан сделать как минимум десять выстрелов из арбалета по мишени, кинуть три копья и три камня в соломенное чучело. — Матвеем, боюсь, у нас не хватит, — зашептала Хохо. -Хо. Создам столько, сколько нужно, — перебил ту я. — Скоро наступит день, когда мы должны будем выдвинуться на помощь в выр -выр. Старики, дети и женщины, оставшиеся в нашем селении, окажутся под угрозой, и только тренировки, постоянное поддержание боеготовности, хладнокровие и готовность дать врагу бой обеспечат нам возможность вернуться домой, а им шанс на выживание. Хочу, чтобы все меня поняли. До сильных морозов нам придется разделиться, оставить наши крепкие высокие стены, сделав шаг в неизведанность. Впервые объединенное войско Кроли и Му с гордо поднятыми головами покинет деревню, дабы в решающем бою спасти третье нуждающееся в нашей защите и помощи племя. Иными словами, уже очень скоро армия травоядных выйдет на свою первую охоту.